Андрей отполз, спустился, нога коснулась уже кирпичей пола, когда он поднял голову и высоко над собой увидел клапаны аварийного выпуска пара. Вспомнил, как они устроены, задумался, голова приятно шумела. Выбрался из котельной. Мазут в емкости, разогреваемый паром, чтоб вязкая горючая стекала вниз. К форсункам. Обстукал емкость. Забежал за котельную. Принюхался. Слух, зрение, обоняние — всё было обострено. Пошёл по дороге к теплицам, иногда для верности беря пробы грунта. Садился на корточки, подносил к носу комья земли. Да, именно этой дорогой подвозили мазут. И цистерна с ним где-то рядом. Скорее всего, нефтевоз. Голубое сияние исходило от застекленных теплиц. Остро пахло навозом и чем-то раздражающим, химическим, едва не заложившим нос. И тут помогли глаза. Он увидел склад горюче-смазочных материалов. «Никем не охраняемый. И у склада машину. Нефтевоз. Кабин кабина закрыта. Ключа зажигания, конечно, нет. Но это уже мелочи. С этим он справится». Почти бегом вернулся он к рокочущему клубу, где уже начались танцы. Подобрался к окну Ланкина, глянул. Там ничего не изменилось. Низко наклонив голову, шел он к гостинице. Он доказывал себе, что ничего противозаконного нет в осмотре котельной. А страх все более проникал в него. И люди отпугивали. Но никто не попался навстречу. Никого не было и у входа в гостиницу. Дверь никак не открывалась ключом, пока он не сообразил, толкнул ее открытую и чуть не споткнулся о вытянутой ноги Аркадия кольцатова. Ваировец сидел у стены, сунув руки в карманы реглана, без шляпы, и неподвижные глаза его смотрели как-то в бок как у поваленной статуи. Андрей погасил свет, сел у окна за стол. По рукам его шла судорога, сводила пальцы. Он прижал обе пятерник холодным стеклам, потом стиснул их в кулаки, чтобы ударить себя в лоб. Сладострастно хотелось боли, себе причиняемой. Уши ловили уже хруст костей. Треск разрыва хряща у позвоночника. Ослепительный болевой шок ремнем хлестнет по мыслям, скованным и неподвижным, стронет их. Боль. Требовалась боль. Приоткрыть дверь вложить пальцы в узкую щель и давить, давить, давить, пыточно расплющивая фаланги, или еще лучше довести до боли, до страданий другое существо, насладиться, что-то разломать, разрушить, исковеркать, уж не телевизор ли в красном уголке, Знакомый и любимый с детства звук донесся до него. Тарахтел мотоцикл, приближаясь к гостинице,